Европа после Аттилы Что говорить, удар латинских кипчаков был сокрушительным. Но последнее слово оставалось за Аттилой. Его ждала новая Европа. Восток и Запад должны были сойтись в очном поединке. Это стало бы точкой в великом переселении народов. Чтобы Аттила против всех, и чтобы он победил и чтобы Тюркская степь стала Великой степью. Именно так и получилось. Конница Аттилы под знаменем Тенгри прошла по земле империи. Даже папа римский лев I встал перед ней на колени. «Приветствую тебя, бич Божий», — сказал папа Аттиле. А римский император отдал ему половину казны, как довесок к Дане, которую Рим выплачивал тюркам каждый год. Тогда самые высокие горы Европы получили свое нынешнее имя. Кипчаки назвали их в честь Аттилы. От тюркского слова «Алп» — герой, победитель. Эцельские Альпы — Альпы-Аттилы. Так и говорят до сих пор. Ставка правителя Дешты Кипчака была как раз в Альпах, так напоминающих Алтай, видимо, где-то между сегодняшними городами Даво и Инсбруком. Время Атилы пик великого переселения народов, его венец, его триумф. Вот когда по-настоящему началась эпоха Средневековья. Едва ли не каждый второй европеец был пришельцем, говорил по-тюркски — Значит, едва ли не каждый второй европеец и сейчас по крови тюрк. Полководца Аттилу не смог победить никто. Но человека Аттилу победили. Сделал это он сам, оставив после себя 184 сына. Девочек не считали, а неуемная любовь пагубна для семьи, особенно для семьи правителя. В 453 году, после его роковой смерти, сыновья стали делить власть, но как это делать, не знали. Среди них были и римляне, и византийцы от матерей европеек. Они не признавали тюркские обычаи, дрались, бросали жребий и не ведали, что творили, разыгрывая вольные улусы и орды кипчаков, будто рабов делили свободный народ. Первым восстал хан Ардарих, друг и преданный советник Аттилы. Человек очень уважаемый. Не потерпев оскорбления, он поднял оружие. Поздно. Война тюрков против тюрков уже началась. Они, победившие все армии на свете, должны были победить себя сами. Так и только так могло закончиться великое переселение. Война кипчаков против кипчаков была неизбежна. Причина, конечно, не в детях Аттилы, не в Междуусобицах, а в природе людей. Если народ не чувствует в себе родства, он умирает. Это закон. Брат не должен забывать брата ни в минуты радости, ни в минуты горя. Каким бы плохим тот ни был. Иначе все... Медленная, мучительная смерть семьи, потом рода, потом народа. Брату убийство Тюрков длилось всю средневековую эпоху, веками. Род отходил от рода, семья от семьи. Жизнь делила улусы кипчаков на новые народы, меняла им имена и языки, вела к отказу от предков, от своей истории. Брат забывал брата, брат убивал брата. Что страшнее и что мучительнее для народа? Это была война без правил и без победителей. Но именно она и зовется жизнью. Нынешняя культура Европы — ее результат. Разрушая античный мир, кипчаки разрушали себя, свое единство, свое общество они перерождались, их дети росли рядом с другой культурой, с другим народом, хотя и говорили по-тюркски. Меняя имена, меняя одежду, люди незаметно для себя менялись сами, не желая того, но менялись, становились чужими себе, своим предком, своей великой степи. Конечно, никто из них не замечал этого, никто не задумывался, жизнь шла своим чередом однако все было именно так незаметно на днепре на дону на кавказе или на яике тоже жили кипчаки, но они жили старой вернее своей прежней жизнью храня степные традиции вот почему тогда их еще не коснулись губительные перемены хотя конечно и они уже делали многое в жизни иначе, чем, например, алтайцы, хакасы или якуты. Вот так, создавая новую культуру, тюрки гибли сами, таяли, как горящая свеча. Они, освещая путь в будущее, приносили себя в жертву прогрессу. Здесь исток их утрат и приобретений в потере былого единства. Разумеется, в средневековой Европе перерождались не только кипчаки, но и греки, римляне, кельты, и они меняли себя, свои привычки, приобщаясь к новой жизни. Европейцы становились новыми европейцами. Мир для них превратился в огромный котел, где переплавлялись культуры. По-другому и не бывает. История Кушанского ханства, Византии, Италии убеждают в этом. Греки без тюрков не создали бы цветущую Византию, равно как тюрки без иранцев великолепное Кушанское ханство. Но пойдешь за чужим, свое потеряешь, учит древняя мудрость. В ней еще один закон жизни. Перенимать чужое надо осторожно и с умом. Конечно, междоусобицы, захлестнувшие Европу после Аттилы, можно назвать войнами, но лучше диалогом культур. Это была политика Средневековья, политика, создающая новый мир. Кипчаки в числе его создателей. В нынешней Европе тюркского ничуть не меньше, чем римского или греческого. Этот народ — победитель великой Римской империи. Он дал людям веру в Бога Небесного, подарил свои знания, архитектуру, литературу. Нельзя не замечать очевидного. После смерти Аттилы Западной империи лучше было бы умереть сразу. Ничего, кроме позора, она уже не видела. В 454 году император Валентиниан казнил Аэция. Но соратники Аэция убили неблагодарного императора. В ответ на это хан Гейзерих захватил Рим и две недели грабил его. Кипчаки с тех пор делали в империи, что хотели. Хан Рицимер Став главнокомандующим, сажал и свергал римских императоров, словно мальчишек. Он открыто издевался над ними. За пятнадцать лет десять раз менял хозяина трона. Сам он не мог занять трон из-за своего низкого происхождения, но вся власть была в его руках. Рецимера на посту военачальника сменил Арест, бывший помощник Аттилы. Это был уже совсем другой человек. Он, нарушив Адат, назначил императором своего сына, получившего имя Ромул Августу. Этот тюрк стал последним императором Рима. В 476 году его низвергли сами кипчаки, признав царствование молодого человека нарушением законов неба. Во имя святых традиций Алтая сделал это хан Адаакр, заявив, империя отвергает титул императора. При нем имя Италии, отвергнувшее знаки императорского достоинства, обрело новый смысл Итала, по-тюркски «отвергай», «отвергнувшая». В Византию отправили посольство, а с ним, отслужившие свою корону, и другие императорские знаки отличия. Так закончилась история Древнего Рима. И началась история Италии.